Я знал, что разговаривать с ФБРовцем следует иначе, чем с секретарем киномагната. С этим нуннисом приходится быть по возможности откровенным. Меня зовут Гарри Боск. Я около тридцати лет прослужил в ПУЛА, недавно вышел в отставку и замечательно. Коротко промолвил он, чем могу быть полезен? Четыре года назад я расследовал дело об убийстве, которое было связано с кражей крупной суммы наличности. Какое дело? Название вам никто не скажет, но я говорю об убийстве Анжелы Бентон. Ее убили за несколько дней до ограбления, которое произошло на одной съемочной площадке в Голливуде. Происшествие тогда наделало много шума. Похитителям удалось скрыться с двумя миллионами долларов. Номера из серии 800-100 долларовых банкнот были в банке записаны. Я помню. Мы это дело не расследуем. Не имели к нему. Неизвестно. Я хочу сообщить, что занимаюсь этим делом. Ну и занимайтесь». От нас вы чего хотите? Через несколько месяцев после событий ваш сотрудник сообщил в пуло о странности, записанных в номерах банкнот. Получили полный их список. Мы его повсюду тогда рассылали. И какая странность. Агент сказал, что в списке есть опечатка. В одном из номеров переставлены цифры или что-то подобное. Но я звоню по другому поводу. Она пояснила, что разрабатывает компьютерную программу, позволяющую сопоставлять и перепроверять данные аналогичных случаев. Она собирала помеченные номера не в порядке служебного задания, а по собственной инициативе. Вам это ничего не говорит? — Не событие, а это ваш агент, который разрабатывал программу. Женщина. — А вам это зачем? — Я хотел бы побеседовать с ней, если возможно, но не знаю ее фамилии. Она не со мной общалась. — Поговорить? О чем? Вы же упомянули, что ушли в отставку. Я понимал, что собеседник рано или поздно доберется до моего уязвимого места. У меня ни положения, ни веса. Человек либо имеет полицейский значок, который открывает перед ним все двери, либо нет. Я не имел. — Как вам сказать, агент Нунис? Некоторые дела не забываются. Я пытаюсь все-таки раскрыть его, раз никто не берется. Дай, думаю, я попробую. Вы же знаете, как это случается. «Не знаю, я в отставке не был». Отрезал он, замолчал. «Ну, уперся, как осел». «Я чувствовал, как во мне поднимается волна неприязни к этому неизвестному человеку, пытавшемуся уравновесить количество дел с количеством рабочих рук и отпускаемых средств. Лос-Анджелес является мировой столицей банковских ограблений. Три налета в день. Такова норма. И местный ФБР должно реагировать на каждый. Послушайте, приятель». Я не стану тратить ваше время. Если не хотите помочь, так ответьте. Вы должны знать, о ком я говорю. Я знаю». Оставался еще один последний заход. Я придержал его до конца, поскольку не собирался распространяться о том, что делаю. Однако посещение Кейс Райдер показывало, что где надо, об этом уже знают. «Слушайте, вы, наверное, желаете, чтобы кто-нибудь подтвердил, что я это я? Голливудское отделение Пула подойдет для удостоверения моей личности». Позвоните лейтенанту Беллиц, она может поручиться за меня. Хотя о моем деле ей ничего не известно. Думает, что я дремлю в гамаке. Хорошо, я так и поступлю. Позвоните мне через десять минут. Ладно. Я выключил мобильник и засек время. Было почти три часа дня. Я тронулся в восточном направлении и включил радио. Какофония, доносившаяся из приемника, мне не понравилась. Я его выключил. Через десять минут я подъехал к краю тротуара и остановился напротив дома для престарелых. Великолепный возраст. Взял в руки мобильник, чтобы набрать номер Нуниса, но он зазвонил. Гарри Боск слушает. Гарри, это Джерри. Джерри Эдгар? Сначала Кис Райдер, теперь вот он, словно домой прибыл на недельную побывку. Джерри, как ты там? Да я ничего, а твоя вольная жизнь как? Отдыхаю. «Что-то не похоже, чтобы ты загорал на солнышке». «Прав. Великолепный возраст находился всего в нескольких метрах от Голливудской скоростной магистрали, и здесь всегда стоял сизый туман от выхлопов. Квентин Маккензи рассказывал, что администрации селят глуховатых клиентов на западной стране, где шум от шоссе. «Не люблю загорать. Ты чего звонишь? Только не вздумай говорить, что я тебе по делу понадобился». После восьми месяцев молчания, да мне тут один человек позвонил.